224 движение далее Согласно знаменитому изречению талмуда бог ценит не соблюдающего традиции еврея который стал верующим больше тех кто верует всю свою жизнь В талмуде говорится что там где стоит кающийся еврей бааль чуза праведный человек стоять не может броход 34 б очевидно мудрецы, Отвели Бааль-Чува такой высокий уровень, потому что понимали, неверующему труднее изменить свои убеждения и уверовать, чем верующему оставаться верующим. Большинство Бааль-Чува, множественное от бальчува чува сетовали меня на то, что им трудно теперь обходиться, обходиться без омаров и креветок. А меня, выросшего в кошерном доме, эта пища никогда не привлекала и не искушала. В течение нескольких последних десятилетий Десятки тысяч евреев по всему миру стали ба чува приняв ортодоксальный иудаизм. Этот феномен поразил еврейских ученых, большинство из которых предполагало, что в США у ортодоксального иудаизма практически нет будущего. Хотя значительная часть восточноевропейских евреев, которая эмигрировала в Соединенные Штаты на рубеже 19-20 веков, происходила из ортодоксальных семей. Но большинство ортодоксальных. В своем они отошли от ортодоксии. Первым ритуальным обычаем, от соблюдения которого они отказывались, обычно была суббота. В то время в Америке действовала шестидневная рабочая неделя. И если человек отказывался работать в субботу, его увольняли. Уже в понедельник невозможность для большинства евреев соблюдать субботу была основной причиной возражений видных раввинов Европы против эмиграции евреев в Америку. Хотя европейские евреи и любили говорить об Америке как о голден медина золотая страна, где улицы вымощены золотом, раввины предпочитали называть ее Трейфе-Медина, не кошерная страна. Они боялись, и не без причины, что в Америке евреи быстро ассимилируются. Нерелигиозность американских евреев усиливалась и низким уровнем еврейского образования, долгое время эпичного для Соединенных Штатов. Скудное знание и основ иудаизма – сочеталась у детей-эмигрантов с высоким уровнем светского образования, которого достигло второе поколение евреев в США. В совокупности, все это, казалось бы, не оставляло перспектив для иудаизма. За всю историю еврейского народа отступничество от религиозных ритуалов никогда не принимало таких масштабов, как первые десятилетия с момента массовой эмиграции в Америку. Движение Балей Чува началось после Второй мировой войны и было порождено несколькими факторами. Самым важным из них, вероятно, был принцип, выдвинутый историком Маркусом Хансоном и известный как Закон Хансона. Что сын хочет забыть, то внук пожелает вспомнить. Третье поколение американских евреев почувствовало себя американцами в большей мере, чем их родители и поэтому уже не знала боязни быть и чувствовать себя отличными от других. Свой вклад в движение Бааляй Чува внесла, конечно, и катастрофа. Но главное — это разочарование многих евреев в идеологии секуляризма. Десятилетиями большинство евреев отождествляло религиозность с духовной ограниченностью, а светскую культуру — с глубиной и прогрессивностью. Но после Второй мировой войны стало очевидно, что величайшие германские университеты не учили ничему, что могло бы сдержать немецких интеллектуалов от поддержки массового уничтожения евреев. Вдобавок, на рубеже 40-х-50-х в Америку приехало немало переживших катастрофу евреев, в том числе и ортодоксов. Вследствие этого ряды ортодоксального течения резко выросли по сравнению со скромными довоенными масштабами. Ортодокс перестал быть редким и вызывающим удивление исключением в общей массе евреев. Образование Израиля в 1948 году вызвало подъем еврейского национального гордости, которая нашла выражение в усилении религиозных традиций. Наконец, эволюция американской контркультуры в течение 60-х также содействовала возвращению многих евреев к своим корням. Контркультура благоприятствовала большей открытости многих молодых людей, включая евреев, ко всем идеологиям, которые им прежде отвергались напрочь. В результате увеличилось число своих последователей и ортодоксальный иудаизм. Одной из первых программ, призванных удовлетворить потребности вновь становившихся религиозными евреев, стала программа изучения еврейской проблематики в Ешиво-университете. Студентам предлагался четырехлетний курс еврейского еврейских предметов в сочетании с возможностью получить степень бакалавра искусств. Большинству новых студентов пришлось начинать со знакомства с еврейской азбукой. Тысячи евреев собирали выступления рады Шлому Рискина в его синагоге на площади Линкольна в Манхэттене. Немалая доля его успеха была вызвана тем, что сам Рискин был Бальчува. выросший в совершенно нерелигиозной среде, Рискин сумел проникнуться чаяниями тех, кого влекла к себе ортодоксия. Большая заслуга в успехах Рискина принадлежит одаренному энергичному раввину Эфраему Бухвальду, который, отвечая за просветительскую деятельность этой синагоги, вел по субботам специальные утренние молитвы для евреев, еще мало знакомых с ритуалом и не способных участвовать в нормальной ортодоксальной службе. Цель Бухвальда состояла в том, чтобы постепенно научить людей всей ортодоксальной службы. Его миньян для начинающих использовался во многих общинах всей страны. Многих Балей-Дшува привлекла еще и более строгая ортодоксия, чем то, что предлагали им Ишива-университет или Раби Рискин. Для них был создан новый тип Ишивы, который стал известен в ортодоксальных кругах, как Балей-Дшува. В таких учебных заведениях для студентов-мужчин полагалось носить черные сертуки и шляпы, придерживаясь стиля традиционных ортодоксов и уделять все свое внимание изучению иудаизма. Были созданы и женские семинарии, где преподавала... Большинство еврейских дисциплин, за исключением Талмуда и литературы. После шестидневной войны 1967 года начался взрывной рост таких институтов и в Израиле. Главным образом в Иерусалиме. Большинство студентов пребывали сюда из США. Среди этих учебных центров наиболее известны как Эшатура, Огонь Торы, который сегодня имеет отделение во всей Северной Америке, и Орас Амер, Свет радости Кроме того, распространению ортодоксального иудаизма по всему послевоенному миру содействовало движение любавической евреев. Теоретически, Бааль-Чува может стать консервативным или реформистским евреем. Но на практике понятие Бааль-Чува связывается именно с ортодоксией. А если, например, нерелигиозный еврей выбирает консервативный иудаизм, его, как правило, называют консервативным Бааль-Чува. Последний феномен также начал получать распространение в 1984 году. Esquire Magazine публиковал подробную историю Германа Голлоба, бывшего главного редактора журнала Double Day, который уже в зрелые годы изучал иврит и отпраздновал свою бар в 50-летнем возрасте. Самый известный из консервативных баалей-чува штатный обозреватель журнала Village Voice и политический активист, описавший свое возвращение к иудаизму, автобиографической книги «Сирота в истории». Общая для всех ортодоксальных Баалей-Чува проблема – это недостаток поддержки со стороны остальной ортодоксальной общины. Ортодоксия придает очень важное значение семейному происхождению, особенно в выборе супругов. Значительное число ортодоксальных родителей выступают против своих детей, сочетающихся браком с Баалей-Чува, хотя и не всегда выражаются открыто, что мужчине Баалей-Чува лучше жениться на девушке Баалей-Чува. Талмуд запромещает напоминать бааль о его прежнем безверии. Но этот закон часто игнорируется. Большинство ортодоксальных евреев с искренней радостью узнают от другого еврея, что тот стал религиозным, настроен чувствуя удовлетворение от того, что и другие приходят к истине, которую они исповедовали всю жизнь. Они нередко просят Бааль-Чува рассказать историю того, как они пришли к вере. В, самом... В любом случае можно признать подъем движения Бааль-Чува самым примечательным событием, военной истории ортодоксального иудаизма